Хансин ходил и пинал обломки дымящегося металла и плексового сплава, которым был усыпан весь пол. Он исследовал огромный пролом в стене на том месте, где раньше была электростанция. Лужа затвердевшего шлака – вот и все, что осталось от сложного, дорогого оборудования. Оно не сломалось, оно исчезло. Появился крайне утомленный Бланшфорд, как и все, он не спал уже много часов. «Хочу знать все», — вздохнул Хансен. «Все, что питается электричеством, либо сгорело, либо расплавилось, сэр», — горестно доложил начальник отдела. «Ни единой схемы, ни единого выключателя, ни единого включенного в сеть прибора здесь не осталось. Нам придется заново строить всю энергетическую систему». Хансен на несколько минут задумался над тем, что услышал, а потом спросил. Удалось обнаружить, что стало причиной происшедшего? Мамула утверждает, что да. Только это, понимаете, уже такая наглость? Стоит вам только посмотреть. Вместе с ним Хансен прошел через станцию, мимо бригад измученных работников, занятых расчисткой обуглившихся секций пола и стен. Вскоре они подошли к пропускному пункту, откуда открытый лифт оставлял исследователей к макушкам срезанного внизу леса. Лифт, естественно, тоже сгорел, но кто-то уже успел соорудить из забугленных проводов самодельную лебедку. В данный момент лифт был занят. Он висел на полдороге между станцией и миром зелени внизу, на том самом уровне, где когда-то была защитная сетка. Хансен уставился вниз сквозь дыру, в том месте, где решетка была прислонена к дереву, по стволу до сих пор продолжали стекать струйки расплавленного металла. Воздух был наполнен запахом обгоревшей коры. «Ну как, видели, шеф?» – спросил Бланшфорд. Хансен прищурился от яркого солнышка и смотрелся пристальней. «Ничего я не увидел. Посмотрите, вот там, немного левее и внизу, там, где работает мамула со своими людьми. И еще две штуки есть, их сейчас за стволом не видно». Начальник станции смотрел с недоверием. «Вы что, имеете в виду вон ту серебристую цепочку, которая тянется над макушками деревьев?» «Только это не цепочка. По крайней мере, она не металлическая. Это листья или множество сплетенных листьев». «Ну и что?» «Мамула считает, что их подложили на сетку перед грозой этой ночью. Мы выслали отряд. Мы надеялись, что два наших приятеля этой ночью покажутся». Но этого не произошло, и они проследили, куда ведут эти листики. Все три листа ведут резко вниз в лес метров на 15, а потом уходят к юго-востоку, где присоединяется к родному дереву, которое стоит в метрах 30 от нашей вмятины. Бланшфорд повернулся и показал нетреснувшее окно. В той стороне. Это одно из наиболее тонких деревьев. Крона у него голая, а само оно по большей части черное и серебристое. Все, якора и листья. На нем почти нет ни коричневого, ни зеленого. Так, только мелкие побеги. Он заглянул в блокнот, который всегда имел при себе. Разведотряд возглавляла женщина по фамилии Стивенс. Согласно ее докладу, дерево само по себе находится под смертельным напряжением. Все живое, что прикасается к его листьям, немедленно гибнет. Мамула теоретически предполагает, что когда в это дерево попадает молния, что и произошло этой ночью, заряд по большей части уходит в землю. Для поддержания защитной системы этого дерева достаточно небольшой доли заряда. Поблизости таких деревьев больше нет, но он говорит, что если мы поищем, то обязательно найдем еще где-нибудь. «Я все понял. Значит, эти немногочисленные деревья служат громоотводами для других деревьев и защищают лес от ночных гроз. Только вот, — Хансен едва не сорвался на крик, — этой ночью заряд был направлен не туда, куда нужно!» «Не заряд, сэр, разряд!» Хансен окончательно помрачнел. «Неудивительно, что здесь выжгла всю электронику!» Ну и, конечно, никто ничего необычного перед этим не заметил. На Бланшварда было жалко смотреть. Нет, сэр, Карбон до сих пор чистит кого-то из своих людей. А вы говорили, да уж, от этого нам станет намного легче. Дело-то сделано, черт его возьми. Хансен замолчал и отшвырнул ногой скрученные обрывы кабеля. А что по этому поводу Марчисон говорит? Марчисон погиб, сэр. Хансен выругался. Хорошо, Мамула будет за старшего. Да, сэр, он считает, что со временем ему удастся восстановить часть силовых линий, примерно 20% проводки и схем, они у нас есть на складе, но нам потребуется совершенно новая электростанция. Да это любому дураку понятно. Там, где была старая, нет ничего, кроме дыры, в которую с камер может вылететь. Главный блок солнечных батарей разбит, его нужно будет заменить. Центральная система кондиционирования воздуха полностью уничтожена. А это, между прочим, очень неприятная вещь, докладывал Бланшвард. «Между прочим, с отвращением отозвался Хансен, что между прочим? Что у нас осталось?» Бланшвард снова быстро глянул в стопку торопливо написанных докладов. «У нас осталось все ручное оружие и четыре автономные пушки». Совершенно, кстати, исправны, так что мы далеко не беззащитны. Мамула загробасывал единственный исправный трансформатор со склада и все маленькие батарейки. Это позволит работать холодильным установкам госпиталя. Что касается еды, то сухих пайков у нас больше, чем достаточно. А со связью что? Отрубилось, конечно, но на челноке работает и транссивер, и все остальное. У него ведь все бортовые системы в порядке, продолжал Бланшфорд. Эх, жалко, что у нас челнок и не боевой корабль содружества. Когда должен прибыть следующий грузовой корабль? Через две с половиной недели сэр согласно расписанию. Хансен кивнул и через ближайшую дверь вышел на крыльцо, которое по-прежнему поясывало станцию. Две с половиной недели, повторил он, облоготившись на трубу ограждения всматриваясь в далекую шелестящую зеленую стену в коричнево-зеленой макушке деревьев внизу. Итак, две с половиной недели первоклассно оборудована космическая станция, которая, согласно разработке, должна противостоять всему, включая нападение боевых кораблей Содружества, должна будет каким-то образом отражать, Поползновение двух полуголых охотников на бедренных повязках, ублюдочных религиозных фанатиков, убогих потомков, горски заблудившихся колонистов. Да, сэр.